4. Вся растительность подчиняется определённым биологическим законам, и согласно этим законам ели, вырванные из родной почвы, испытывают прискорбную склонность терять иголки, особенно когда они стоят в тёплом помещении, а у дяди было очень тепло. Век пихты несколько длиннее, чем век обычной ели, что ясно доказала популярная работа доктора Хергенринга. «Abies nobilis et abies vulgaris». Но и век пихты не бесконечен. Уже перед карнавалом выяснилось, что придется доставить тетке новое огорчение. Дерево со страшной скоростью роняло иглы, и все видели, как слегка хмурится лоб тетки во время вечерних песнопений. По совету одного действительно выдающегося психиатра, была предпринята попытка небрежно, вскользь, намекнуть тётке о возможном окончании Рождества, поскольку на деревьях уже начали распускаться почки, что повсеместно рассматривается как признак весны. А в наших широтах с рождественской порой принято связывать всякие зимние представления. Искусный в такого рода делах дядя предложил как-то вечером спеть «Все птички улетели» и «Приди весна скорее». Но при первых же звуках, первой же песне тётка сделала настолько мрачное лицо, что пришлось немедленно переключиться и затянуть «О, милая ёлка!». Три дня спустя моему брату Иоганну поручили предпринять лёгкую попытку разбора ёлки. Но не успел он протянуть руку и снять одного гнома, как тётка испустила такой вопль, что пришлось приладить гнома на старое место, зажечь свечи и с несколько излишней поспешностью... но зато очень громко затянуть песню «Тихая ночь, святая ночь». Но ночи перестали быть тихими. Компании молодых гуляк с песнями, с барабанами и трубами шатались по городу. Все было усыпано серпантином и конфетти. Днем на улицах резвились дети в масках. Они кричали, стреляли, некоторые даже пели. И по данным частной статистики, В городе насчитывалось минимум 60 тысяч ковбоев и 40 тысяч королев Чардаша. Короче говоря, наступил карнавал. Праздник, отмечаемый у нас не менее, если даже не более широко, чем Рождество. Но тетка оставалась глуха и слепа ко всему происходящему. Она хаяла все без исключения карнавальные наряды, которых у нас в это время года полным-полно во всех шкафах. Печальным голосом жаловалась она мне на страшное падение нравов. Коль скоро даже в рождественские дни люди не могут отказаться от этой безнравственной суеты. И когда она нашла в комнате у своей дочери воздушный шар, правда, из шара вышел воздух, но дурацкий колпак, нарисованный на нем белой краской, был виден очень ярко. Тетка разразилась слезами и попросила дядю положить конец этому кощунству. И тут все с ужасом констатировали, что моя тётка сошла с ума и воображает, будто у нас до сих пор сочельник. Дядя созвал семейный совет, на котором просил пощадить чувства тёти и посчитаться с её необычайным состоянием, после чего снарядил новую экспедицию, дабы сохранить мир, по крайней мере, на время вечернего торжества. Пока тётка спала, все украшения сняли со старого дерева и перевесили на новое – И состояние тетки продолжало оставаться удовлетворительным.